Неблагодарный ростовщик Случилось так, что один ростовщик впал в бедность. Чтобы не умереть с голоду, ему нужно было заняться какой-нибудь работой. Но все знают, что ростовщики не любят трудиться, и этот ростовщик тоже не хотел работать. Проголодал он день, другой третий, но четвертый сказал себе: Лучше умереть, чем работать! И пошел к реке топиться. Раздевшись, ростовщик бросился в воду. Но как только вода накрыла его с головой, он испугался смерти, вынырнул и вскарабкался на берег. Посидев немного, ростовщик снова бросился в воду, но опять испугался и выскочил на берег. И так он проделывал несколько раз: то бросался в воду. То взбирался на берег, то бросался в воду, то взбирался на берег. А неподалеку от того места в камышах было гнездо диких гусей. Старый гусь и гусыня видели все, что делал ростовщик. «Какой странный человек!» — сказал гусь-гусыня. «Сейчас я подплыву к нему и узнаю, что с ним случилось». «Не надо! Не надо!» — испугалась гусыня. «Вдруг это какой-нибудь злой человек!» Но гусь был храбрым, и он не послушался гусыни. Подплыв к ростовщику, он спросил. «Скажи, почему ты по напрыгаешь в воду и сразу же выскакиваешь на берег? Зачем ты это делаешь?» Сказал ростовщик. «Я хочу утопиться, потому что мне нечего есть». «Твоей беде я могу помочь», — молвил гусь и скрылся под водой. Когда гусь вынырнул, в клюве его сверкал огромный рубин. Гусь разжал клюв, и рубин упал к ногам ростовщика. Не помня себя от радости, ростовщик схватил драгоценный камень и бросился бежать в город. Здесь он продал рубин и сразу стал богатым человеком. Прошло с тех пор много времени, а ростовщик ни разу и не вспомнил о гусе, который подарил ему камень. Однажды, по всему княжеству, разнеслась весть о том, что тяжело заболела дочь Махараджи. Много лекарей приходило к больной. но никто не знал, как изгнать ее смертельный недуг. Но вот из Тибета приехал знаменитый лекарь и сказал, «Дочь Махараджи выздоровеет, если она съест сердце дикого гуся. Но этого гуся надо обязательно поймать живым, иначе сердце его потеряет свою целебную силу». Обрадованный Махараджи объявил, «Тот, кто первым принесет дикого гуся, пойманного живым, — получит в награду дворец и тысячу рабов». Узнав об этом, ростовщик бросился бежать к реке, где он когда-то встретил дикого гуся. Прибежав на старое место, неблагодарный ростовщик сел на берег и стал громко кричать. «Где ты, мой благородный спаситель? Где ты? Неужели ты не придешь мне на помощь? Горе мне несчастному, горе!» Гусь услышал вопли ростовщика, Покинул свое гнездо и подплыл к ростовщику. «Что случилось с тобой?» — спросил он. «Чем я могу тебе помочь?» «Ах!» — сказал тихим голосом коварный ростовщик. «Если бы ты знал, как я несчастлив! Выйди на берег, я все тебе расскажу!» Гусь подплыл к самому берегу, стряхнул с крылья в воду и ступил на землю. В ту же секунду ростовщик схватил его, зажал под мышкой и поспешил в город куда ты несешь меня испугался гусь выпусти меня и я достану тебе еще один рубин засмеялся злой ростовщик зачем мне твой рубин когда дочь махараджи съест твое сердце я получу в награду дворец и тысячу рабов заплакал гусь и слезы его падая на землю превращались в крупные жемчужины Как только жадный ростовщик увидел на земле жемчуг, он бросился его поднимать. Но едва рука его прикоснулась к жемчужине, как сейчас же приросла к земле. Забыв о гусе, жадный ростовщик потянулся второй рукой за жемчужиной, и вторая рука его тоже сразу же приросла к земле. Теперь он уже не мог больше сжимать птицу под мышкой, и освобожденный гусь скрылся за облаками. Услыхав шаги прохожих, ростовщик поднял крик. «Помогите мне! Помогите!» Прибежали люди и стали отдирать от земли руки ростовщика. Но чем больше они старались, тем глубже уходили руки жадного человека в землю. Вдруг невдалеке раздался страшный шум. «Слоны! Сюда идут дикие слоны!» Закричали в страхе люди и бросились бежать. «Спасите меня! Спасите!» Вопил им вслед ростовщик. Но на его вопли никто даже не оглянулся. Огромные слоны приближались все ближе, ближе, и, наконец, самый большой из них наступил на ростовщика и раздавил его насмерть. Так окончил свою жизнь этот неблагодарный человек.